Глава 13 «Конечно, я понимал, в чем дело. Слишком уж говорящим было название пламенного сгустка, что сиял на вершине колонны. Путеводный. Я уже многое пережил. За моей спиной остались потери и смерти друзей, испытания и битвы, трудности с деньгами и беспросветное отчаяние». Но сейчас, стоя под фиолетовым небом и глядя на озаренный полднем гарский хребет, я не смог удержаться от ругательства. Похоже, несмотря на все случившееся в жизни, во мне еще оставалось слишком много наивного детского и восторженного юношеского». Ильмара я слушал внимательно, кивал, но во многом с ним не соглашался. Хотя бы в том, что произвести впечатление на Гровое, командира солидной части стражей-создательницы, у меня не выйдет. Чтоб его темные побрали. Причем я даже не мог честно ответить себе, кого, Ильмара или Гровое. Ведь в глубине души я насмехался над рассказом своего старшего однокашника о неудачах. Ну, у меня-то точно получится. Ведь сиял же надо мной уже знак Создательницы. Надо быть честным с самим собой. Разве создавая заклинание порыва ветра, сгоняя песок, строя ограждающую стену, не рассчитывал я на то, что Кровой оценит мои усилия? Если бы он появился хоть немного позже, когда я уже отработал заклинание. Я оборвал себя. Глупо. Что ему, великому, видевшему расцвет Артилиса, красоту его городов, до да моих жалких попыток? Он одним повелением проделал работу, которую не сумеет выполнить и сотня таких, как я. Пусть Эльмар прав, а я нет. Это совсем не повод опускать руки и бросать все, что задумал. «Ничуть не сомневаюсь, что зажженный Гровоем путеводный огонь будет звать ко мне врагов, даже если здесь все завалит песком. Недаром же он поднят так высоко». «Гровой слишком горд, чтобы принимать жалкую помощь тех, кто сотни лет рос под охраной стражи и все равно остался слаб. Пусть он скажет это мертвому темному богу, нашедшему конец в Киуре от наших болтов и заклинаний». У меня тоже есть гордость Гровой думает, что для меня главное сражение И я заброшу борьбу с песком Как бы не так Секретарь Солк намекал, что я могу провести здесь и год, и два Жить в песке, дожидаясь, когда появится гровой и уберет его? Ни за что Здесь я собираюсь научиться строить дом В котором когда-нибудь будет жить Маро Наш дом не может стоять в песке по окнах У него будут стены и крыша, что прикроют его от ветра. К нему будет вести каменная дорожка, а еще у этого дома обязательно должен быть сад. Пусть и из странных каменных цветов и красных трав. Гровой сам дал мне возможность преуспеть и в строительстве, и в борьбе с песком. Исток. Поднятую колонну... Я принял центром своего будущего укрепления и устроил у ее основания хрустальный шар артефакта. Последнее касание, активация руны, и исток начал свою работу. В отличие от тех, с которыми я имел дело раньше, этот, вышедший из рук стража, в работе больше походил на сердце. Тот же гвардеец отправлял от себя ровный поток, который начинал усиливаться со временем. Его исток будто разгонялся. Новый же у моих ног ритмично пульсировал с каждым толчком, отсылая плотную волну сырой маны от себя. При этом оба они выдавали энергии вдвое от обычного. Если подумать, то этого тоже не могло быть. Я сам, голем, все мои артефакты находились в астрале, в его глубинах, где скрывается сама основа магии». Все вокруг нас и есть это самая магия, как этот песок, по сути, является самой псевдоматерией. К чему здесь вообще такой посредник, как исток? Казалось бы, при желании любой может зачерпнуть маны столько, что главной опасностью будет сгореть дотла при первом же глотке. Но нет, сколько бы ни старался, но я не ощущал вокруг особых отличий от Гардера. Ни возможности напрямую зачерпнуть из потоков магии в резерв, ни волн сырой маны. Этот пласт астрала изменен создательницей так, что я, обычный маг Артилеса, словно никуда не переходил с его континента. Мой взгляд невольно обратился к тонкой нити портала, висящей по левую сторону от развалин. Любой из нас со школы знает, что пройти через него невозможно». Он односторонний, и такая попытка уничтожит рискнувшего. Но я как раз нахожусь с нужной стороны, именно отсюда проход возможен. Насколько верны мои предыдущие догадки? Или не верны? Я, портал, астрал, значит ли это, что при желании могу влить в портал переработанной ауры маны и войти в него?» «В единый миг оказаться в гардере и лишь дождаться патруля, который отреагирует на его, мое не лучше, появление. Я могу даже сам закрыть за собой портал, чтобы отрезать возможность темным последовать за мной. При удаче это можно проделать так быстро, что поисковые амулеты не успеют даже засечь появление портала. И здесь встает главный вопрос». Если все так легко и просто, то к чему были такие сложности при переносе меня сюда, и для чего наполняли маной то чудовищное по силе и сложности заклинания вокруг стел врат? Если сейчас я не ощущаю голода, то не значит ли это, что теперь я тоже часть этого мира, и шаг в манящий портал уничтожит меня?» «Страж ведь не сказал, захочешь сдаться, шагни в портал, и ты окажешься в гардере». Нет, он намеревался переправить меня обратно в храм Создательницы и вернуть тем же путем, каким я и попал сюда. Да и вообще, хотел ли я войти в этот портал, проверить, каким цветом определит меня вышедшего из астрала поисковое заклинание армейского патруля». и насколько они будут доверчивы, обнаружив странного и очень говорливого темного. Гардерец с той стороны? Серьезно? Не знаю, сколько я простоял, погруженный в сах, у основания колонны с огнем. Минуту? Две? Очень долго, успев перебрать в голове сотни сорных мыслей и желаний, выговориться и устать от споров с самим собой. Эти пески явно очень странно влияли на меня. «Хватит задавать себе одни и те же вопросы, давать одни и те же ответы. Пора браться за дело». Бросив последний взгляд на нить портала, я сначала проверил, смогу ли нанести на камень линии печатей. По привычке в ход пошли сначала боевые заклинания, когда я хлыстами, а затем и секирами попытался сделать засечки у себя под ногами, оставив лишь крошечные сколы на сером камне. Только потом обратился к специализированным плетениям, которые и лежали в основе полевых печатей, и они неплохо себя показали, с трудом, но все же оставляя следы на костях Артилиса. «Сутки я потратил на то, чтобы расчертить печатью пространство между колонной с огнем и моей рассыпающейся оградой». То, что я наносил на камни, имитировало работу стационарного крепостного артефакта проверяющего. Того самого, что сверял окружающие его плетение с эталонными и исправлял их. Без ядра, в котором можно было бы организовать хранение полотна плетений и массивов блоков. Повторить столь сложную вещь нельзя, но мне это и не нужно было. Печати необходимо следить всего за тремя заклинаниями. воздушной стены, которая будет отклонять мелкий песок ураганного потока, что будет сдувать песок с камня и безымянного плетения, задача которого — подпитывать манной созданные мной из песка блоки. Я надеялся, что предыдущих проверок окажется достаточно, и одной сырой маны пока хватит для того, чтобы удерживать их от обратного превращения в песок астрала. Расход, расход меня как раз не волновал. не с пульсирующему колонны истоком стража. Больше всего мне досаждал как раз этот самый песок. Вернее, даже не он, а пыль, которую гнал ветер, покрывая все вокруг тонким красноватым налетом. Если в синеватый камень линии печати вгрызались, пусть и неторопливо, то эта обычная пыль стала словно доспехом, который надежно отводил плетение в сторону». Не удержавшись, я даже провел ряд экспериментов Камень поддавался мане, вложенный в основополагающие рунные цепочки Но почти не замечал боевых заклинаний Песок игнорировал основополагающие, рассеивая их Но разлетался и спекался комками под ударом боевых Срок жизни комков зависел от выброса маны при срабатывании заклинания Наверное, со стороны я выглядел забавно Человек, что делал десять шагов, отправлял чуть ли не себе под ноги сферу, и, придя в себя после взметающего песок взрыва, принимался покрывать обнажившийся камень бороздками. «Варварство, от которого я не так давно сам с пренебрежением отказался в пользу заклинания «ветра». Но это и впрямь оказался самый быстрый способ подготовить себе небольшое поле работы, тем более что бороться с последствиями оглушающего хлопка я научился еще на улицах Кернатума. Небольшой, казалось бы, пятачок в две сотни шагов от одного до другого края, ограждающий стены, выжил меня, словно дневной переход по засыпанной свежим снегом дороге. Слишком давно я не занимался практикой в магии, сосредоточившись сначала на поисках спасения для Маро, а потом на теории и построении плетений. Отвык держать контроль над заклинаниями и пропускать через себя такой поток маны. Но в этом не было ничего страшного. Разум легко вспоминал навыки, а тело быстро привыкало к нагрузке. Я подозревал... Короткого сна будет достаточно, чтобы убрать накопившуюся усталость. Хуже другое. Похоже, покоя мне не светило. Первая половина работы, до момента, когда ночь в очередной раз легла на Гарский хребет, прошла спокойно, но затем стали подтягиваться гости». Явно работал путеводный огонь на вершине колонны. Уже привычные мне пучки щупалец, одноглазые псы и еще десятки тварей, возможности существования которых в обычном мире я сильно сомневался. Слишком уж эти создания были несуразными, лишенные глаз, рта и отверстий для дыхания. Хотя я и сам не нуждался в пище, но попытка задержать дыхание показала, что дышать мне все же нужно». А им, похоже, нет. Или они дышали всем телом? Пока что незваными гостями занимался гвардеец. Они тянулись по одному со всех сторон, глупо лезли к колонне, словно мотыльки на свет в ночи, и почти не обращали внимания на меня. Лишь дважды, когда неудачно оказывался точно у них на пути, пришлось лично ударить заклинанием, не дожидаясь, пока твари уткнутся в меня». Но поток гостей лишь нарастал. Гвардеец уже не успевал сносить их туши в одно место. Дважды бросал их и бежал на противоположный конец нашего каменного кольца, чтобы встретить врага. Я не только закончил со своей огромной печатью, но и успел отдохнуть, наблюдая за схватками голема. Немного ломило затылок. Привычная, хоть и уже подзабытая за год боль. пока она говорила лишь о том, что со мной все в порядке. Вот когда я проведу в САХ столько же часов, а боль так и не придет, то это будет значить, дела у меня плохи. Сейчас же я был готов к схватке и мог подстраховать гвардейца. Но дело не в том, что я сомневался в его победе. Пока врагов мало, нужно было проверить, что они будут делать, добравшись до самой колонны. И очередной гость подходил для проверки как нельзя лучше. Неуклюжий, выглядящий словно чудом выживший уродливый пес. Одноглаз вряд ли сумеет забраться по колонне. А вот новая тварь, почти неотличимая от паука размером с собаку, это сделает легко. Да и всадить шип в такую тварь мне хотелось лично. Если уж что я и не люблю, так это пауков, будь они големами, химерами или даже и вовсе обитателями астрала. Ни тварь, ни огонь гровое меня не разочаровали. Стоя рядом с гвардейцем, держа, на готове заклинания, я видел, как пришедшая из песков тварь, обогнув высокую стену развалины, двинулась прямиком к колонне. В десяти метрах от неё паук замер, присев и коснувшись брюхом камня. В таком положении он пробыл около шести минут. В десятке его черных глаз мне чудились всполохи пламени, мечущегося над капителью. Заворожен? Возможно. Так оно и было, но вот лапы твари дрогнули, и она двинулась вперед. Подобралась к основанию колонны, едва не наступив одной из лап на шар истока, про который я глупо забыл. Подняла тело, начиная карабкаться вверх. Я наполнил маной заклинания, собираясь шибить этого паука копьем на середине подъема. Не понадобилось. Колонна полыхнула голубым пламенем, которое отшвырнуло от нее паука на добрых двадцать метров, а затем еще и прокатилась по камню шагов шесть, сметая с него песок. На лапы паук поднялся с трудом, тем более, что из восьми лап осталось всего пять. Я узнал главное — огонь защищен, пусть и не так хорошо, как мне этого хотелось бы, а потому я закончил эту проверку. Все-таки запустил копье. Оно мелькнуло в воздухе, попав точно в цель. Сбило паука слаб, заставило окончательно распластаться на камне, истекая странной фиолетовой кровью. Это выглядело отвратительно, живо напомнив мне Химерзелона. Пересилив себя, подошел ближе и разрубил брюшко паука секирой. Ничего, что хотя бы приблизительно напоминало внутренности и органы, там не нашлось. Губчатая ткань, полная фиолетовой жижи, которая прямо на моих глазах стала впитываться в серо камень, прорастая чем-то похожим на обычный лишайник. После этого я уже другим взглядом оглядел гвардейца. Он успел убить трех таких пауков ударами молота и был покрыт фиолетовыми брызгами с ног до головы. До сих пор... покрыт. Кровь не торопилась ни впитываться, ни исчезать. Ни... Я мазнул ее пальцем. Ни застывать спустя несколько часов по-прежнему оставаясь жидкой. Это очень интересно и дает простор для предположений и будущих проверок, которые нужно будет провести. Но сейчас я огляделся, проверяя окрестности. Пока гостей еще мало, нужно позаботиться о другом. об отдыхе. Уже понятно, что дальше будет только хуже. Что бы ни задумал Гровой, но все только начинается. А я на ногах уже двое суток. Дважды я желал спокойной ночи, Мару. Пора бы и мне урвать хоть пару часов сна, пока есть возможность. Жаль, выбор мест у меня ограничен. Будь под рукой еще один голем, он мог бы охранять меня, и я бы устроился на прежнем месте в старых развалинах. Невольно я взглянул на кривой дом, что пытался строить. Он сам уже начал превращаться в развалины, вновь рассыпаясь песком. Можно было бы устроиться в нем, ведь он ближе к путеводному огню. Но за год я так и не нашел места, времени и денег на то, чтобы создать себе еще одного голема. Спать, надеюсь что идущие на огонь гости по-прежнему будут обходить меня стороной, я не настолько отважен. И что мне оставалось? Мой взгляд остановился на подножии колонны и истоке. «Только это!» — приказал гвардейцу, продолжай охранять огонь, и меня. Прихватив с его спины спадон, я двинулся туда, куда так манит всех моих гостей».